Подошло время ежегодного кросса сотрудников, и в этом году Костя впервые имел право участвовать в этом веселом мероприятии. Поскольку кросс не являлся обязаловкой и ни на что не влиял, то ходили на него с удовольствием, кто побегать, кто просто поболеть за своих, и Костя собирался в безмятежном настроении. Но внезапно позвонил отец и сказал, что тоже будет, повидается с сыном, а заодно посмотрит, в хорошей ли тот спортивной форме. Это в корне изменило дело, и, повесив трубку, Костя всерьез задумался, стоит ли ему идти или лучше взять дополнительное дежурство и отсидеться в операционной. Он бегал хорошо, даже отлично, но давно не тренировался из-за занятости на службе и подозревал, что в этом году не займет первое место. Между тем для отца было жизненно необходимым видеть сына победителем. А сын оправдывал его надежды далеко не всегда. Золотая медаль в школе не получилась из-за досадной ошибки в сочинении, поэтому пришлось штурмовать приемную комиссию наравне со всеми, и в этой борьбе он тоже проиграл. Пришлось идти в армию, где Костя старался взять все возможные для солдата высоты, и по возвращении удостоился благосклонного отцовского кивка, который был важнее всех заслуженных медалей и почетных знаков. Благодаря службе в Афганистане Костя наконец поступил в академию, где изо всех сил старался быть лучшим из лучших, но получалось далеко не всегда. То ли преподаватели не знали, что он сын того самого Коршунова, проректора неискорой помощи, то ли, наоборот, знали слишком хорошо и занижали оценки из мелкой мести, ибо папа не щадил коллег по науке, во всяком случае никаких поблажек профессорскому сынку не делалось. При каждом «хорошо» лицо отца каменело, он переставал замечать сына и не разговаривал с ним иногда несколько недель. А однажды, когда Костя схлопотал по нормальной физиологии Неут, потому что по закону подлости вытянул билет с тем единственным вопросом, которого не понимал, папа произнес. «Хорошо, что мама не дожила и не видит, кем ты вырос» и не разговаривал с ним до следующей сессии, хотя Костя через три дня пересдал физиологию на отлично. В итоге он все-таки закончил Академию с золотой медалью. Сыграл роль славное боевое прошлое, и ему переправили пару четверок на пятерки. Папа вроде бы гордился сыном-медалистом, но при всяком удобном случае подчеркивал, что раз четверки все-таки были, то золото — это не самые чистые пробы. На выпускном курсе отец задумал его женить. Костя предположил, что такая спешка связана с тем, что папа сам хочет привести в дом женщину. Что ж, почему бы и нет? Сын давно вырос, а отец все один. Мама Кости разбилась на машине, когда ему было пять лет, и он ее почти не помнил. Мысленно пожелав отцу личного счастья, Костя стал устраивать свое. Отец решил женить его на Соне Бахтияровой и Костя не возражал. Они с Соней и еще одной девочкой, Олей Славиной, считались друзьями детства, хотя и не питали друг к другу особой привязанности. Просто, когда были маленькими, родители брали их с собой на совместное сборище, и пока мама и папа сидели за праздничным столом, дети играли в соседней комнате. Они неплохо проводили время, но не более того. Разойдясь по домам, мгновенно забывали друг о друге, а, повзрослев, стали видеться только на самых официальных праздниках, вроде юбилеев, раза два в год, а то и реже. И всем троим были приятны эти ни к чему не обязывающие короткие встречи. Соня красивая, умеет держать себя в обществе, умная, тактичная, по сути, идеальная спутница жизни. Родители ее — старые папины друзья. А когда у тебя не только отец, но и тесть, профессор и крупный руководитель, шансы на успешную карьеру возрастают в геометрической прогрессии. Дополнительный плюс, что Соня тоже врач. Значит, понимает многие вещи, которые долго и упорно приходится объяснять женам, если у них другие профессии. Она знает, что такое суточное дежурство, ночные звонки и ночные вызовы. И почему супруга и повелителя никакими силами нельзя затолкать в учреждение культуры, Тоже для нее не секрет. Костя знал, что нравится Соне. Может быть, даже она в него влюблена. И это для него, неспособного способного на глубокие чувства, казалось тоже обещанием счастливой семейной жизни. «Ее любви хватит на двоих», — вспоминал Костя пошлые слова из какой-то песни. И не менее пошлый афоризм, что в любви обязательно один любит, а другой позволяет себя любить и думал, что если он будет позволять себя любить со всей ответственностью и соблюдением норм морали, то семейная жизнь пойдет очень даже хорошо. Ему ничего не стоило притвориться влюбленным, как по нотам разыграть перед Соней всю необходимую романтику. Но Костя не выносил ложь, а врать человеку, с которым собираешься провести всю жизнь, вообще кощунственно. Поэтому он рассказал Соне все как есть. Она обещала подумать. Сначала как будто согласилась, а потом, когда он повел свою уже практически невесту в театр и в антракте захотел обсудить будущую совместную жизнь, Соня вдруг сказала, что представляла брак все таки как союз двух влюбленных, а не как взаимовыгодное сотрудничество равнодушных друг к другу людей. К стыду своему Костя почувствовал что-то вроде облегчения. Спектакль они тогда с удовольствием досмотрели, и расстались с теми же, кем были до этого дурацкого сватовства, друзьями детства. К сожалению, Соня попросила его взять вину на себя. Якобы это не она отказала, а он сам не хочет на ней жениться. Конечно, это удар по девичьему самолюбию, но если родители узнают, что сватовство сорвалось из-за нее, то удар будет по всем остальным местам и гораздо мощнее. В таких случаях рыцарь делает то, что просит дама. Другого выхода нет. Когда отец узнал, что Косте не понравилась невеста, то указал сыну на дверь со словами «Если ты лучше отца знаешь, как тебе жить, то и живи сам». Признав абсолютную справедливость этого замечания, Костя в полчаса собрался и ушел. Около года снимал койку в общаге а когда пошли подработки в клинике и с деньгами сделалось посвободнее, перебрался в нормальное жилье, подходящее для аристократа и работника умственного труда. Первое время папа с ним не разговаривал, молча клал трубку, когда Костя ему звонил, но все-таки они вращались в одной профессиональной сфере. Новости об успехах сына доходили до отца, и мало-помалу он смягчился. Пусть сын не предоставлял феерически ярких поводов для гордости, не защитил докторскую на втором году аспирантуры и не изобрел на худой конец лекарства от рака, но и стыдиться его особенно не приходилось. А когда статья коршунова младшего заняла второе место на всесоюзном конкурсе студенческих научных работ, то папа оттаял и Кости сделался почти молодцом, ибо место призовое, но все-таки не первое. Так и жил. В одном шаге от отцовской гордости, в миллиметре от прощения. Сейчас, правда, появился шанс сделать этот шаг. Папа снова собрался женить его, в этот раз на Оле. Что ж, Костя снова не возражал. Помнил, что в детстве Оля казалась ему слегка глуповатой и наивной, и отправился на свидание с потенциальной невестой не слишком охотно. Но оказалось, что люди действительно меняются со временем, иногда даже кардинально. Оля превратилась в роскошную молодую женщину, отлично понимающую, чего она хочет и как это получить. Не дав ему даже рта открыть, Оля заявила, что никакой любви между ними нет и быть не может, и именно поэтому брак должен стать на редкость крепким и удачным. То самое сотрудничество равнодушных людей, от которого отказалась Соня, для Оли было идеальным вариантом. Любовь заставляет людей мучиться и страдать в пустоту. А душевное спокойствие — великая созидательная сила. Если нет любви, то нечего беречь и хранить. Стало быть, освободившуюся от этого идиотического процесса энергию можно направить в нужное русло, спокойно делать карьеру, обрастать нужными связями, рожать и воспитывать детей. Общий дом и общее окружение связывают людей крепче, чем какие-то там эфемерные чувства. Костя горячо согласился с этими тезисами. Таким образом, согласие было получено. Он представился родителям Оли в качестве жениха, потом привел невесту к отцу, и, наконец, когда папа официально отужинал сольными родителями в каком-то пафосном кабаке, дело решилось окончательно. Родители с обеих сторон счастливые, что дети не притащили в семьи какое-то быдлое хулиганье, и клан благородных людей в этом плебейском мире остался целостным и нерушимым, самозабвенно занялись устройством быта будущих молодых. Олин отец хлопотал насчет кооперативной квартиры, мама с упоением записывалась в очереди на финскую стенку и тахту, а папа перекраивал бюджет с учетом первого взноса и подыскивал у себя в институте хорошее место для будущей невестки, откуда она могла бы уверенно стартовать к карьерным высотам. Костя, в принципе, готов был жениться хоть завтра, но родителями было решено отложить свадьбу до апреля, когда решиться с жилищным кооперативом. Все было хорошо, между женихом и невестой царило полное взаимопонимание, но, господи, как же им было скучно на свиданиях, на которых они теперь обязаны были ходить. С трудом, перенеся один спектакль и пару филармонических концертов, Оля сказала, что им не о чем говорить, пока у них нет общих дел. Как только они поженятся, будет гораздо интереснее. Сразу найдутся темы для обсуждения, например, кому выносить мусор и чем питаться последние три дня до получки. А пока им лучше наслаждаться последними месяцами свободной жизни подальше друг от друга. Такой подход показался Косте крайне разумным. И он окончательно уверился, что им с Олей предстоит счастливая и гармоничная семейная жизнь. Отец смягчился к послушному и здравомыслящему сыну, но матримониальные достижения не повод расслабляться в других областях жизни, где по-прежнему необходимо сражаться и побеждать. Казалось бы, победа в любительском кроссе — ерунда, ничего не значит, но для отца очень важно чтобы сын был первым во всем за что берется чемпиону миру по легкой атлетике он может быть и позволил бы кости продуть но среди обычных людей сын обязан быть лучшим в общем костя жалел что не заразился гриппом от колдунова и уважительной причины прогулять кросс у него нет делать нечего он упаковал в рюкзак тренировочный костюм кеда и старую ветровку с завистью взглянул на яна на правах выздоравливающего, кайфовавшего в кресле с чайком и книжечкой, и поехал в сосновку, где проходило мероприятие. Обстановка на кросе царила до неприличия благодушная. Спортивной злостью и соревновательным духом там и не пахло. Погода выдалась хорошая, удивительно ясная для Ленинграда. В небе не облачко, старые деревья являли все богатство красок, расцветающей золотой осени. Сухая листва шуршала под ногами, а в прозрачном безветрии летали тонкие нити паутины. Солнце пригревало ласково, и сотрудники поднимали к небу лица, щурились, ловили уходящее летнее тепло и отмахивались от поджарых преподавателей физкультуры, снующих в толпе с кипами полотняных номеров». Костя огляделся в тайной надежде, что отец проспал и не пришел, но нет. Тот стоял возле старта вместе с академическим начальством и оживленно что-то обсуждал. Костя встал поодаль с таким расчетом, чтобы папа мог его заметить и подозвать, но и чтобы это не выглядело, будто он сам хочет вступить в разговор. Папа увидел его минуты через три и, не прекращая разговора, коротко кивнул сыну. Сообразив, что церемония окончена, Костя взял у физрука номер и пошел переодеться в армейскую брезентовую палатку, которую поставили специально для этого случая. Чуть дальше под живописно склонившимися тонкими березками стояла женская палатка, а между ними растянули навес, где раскинулись ряды складных столов с батареями термосов и грудами бутербродов. Среди пожилых сотрудников Костя по фиолетовым кудрям узнал преподавательницу физиологии, когда-то поставившую ему роковой неут, заметил у нее на груди номер и искренне изумился, как это живое ископаемое собирается еще куда-то бежать. На вредной тяге только если. Пришлось срочно подавить в душе злобу от былых обид и пожелать преподавательнице удачи. Натянув спортивный костюм, Костя вдумчиво зашнуровал кеды, и вышел, чтобы попросить кого-нибудь завязать себе номер на спине. Из знакомых первым попался на глаза Владимир Андреевич, благостно куривший в компании рентгенолога и эндоскописта. Компания живописно расположилась на вылезших из-под земли угловатых корнях старой сосны. Загасив одну сигарету, Владимир Андреевич тут же взялся за другую. Костя нахмурился. «Как вы собираетесь бежать?» «Надеюсь, быстро, мой друг», — засмеялся начальник. «Надеюсь, быстро». «Вы хоть бы размялись перед стартом», — посоветовал Костя. «А мы размялись, не переживай». Владимир Андреевич хлопнул себя по карману тренировочных штанов. «Там угадывался предмет, который мог быть только фляжкой с коньяком и ничем иным. Будешь?» «Нет, спасибо». «Ну, как знаешь. Поворотись-ка, сынку». Владимир Андреевич кряхтя поднялся и ловко завязал ему тесёмки номера. Поблагодарив, Костя отошел подальше от сигаретного дыма, но обнаружил, что обстановка везде примерно такая же. Люди общаются, отдыхают, даже не непьющие библиотекарши и те налегают на чай с бутербродами. Разминаться у них на глазах было неловко, и Костя, заметив в траве узкую тропинку, пошел по ней вглубь парка. Миновав полянку, он оказался в зарослях шиповника. Алые ягоды в пожелтевших листьях казались еще ярче и почему-то напомнили кости брызги крови. Он поскорее прошел дальше и сразу за кустами увидел девушку, прилежно делающую махи ногами. По номеру на спине Кости понял, что она тоже будет бежать рос загляделся на тонкую талию и только потом узнал Надю. Хотел быстро отступить в шиповник? но заставил себя остаться на месте и поздороваться. Обернувшись, она вздрогнула и покраснела. И Костя, зачем-то извинившись, быстро вернулся к месту старта и зашел за вековой дуб, чтобы размяться, хотя никто и так не обращал на него внимания. Разбившись на группки, люди общались мирно и весело, радовались погожему дню и не стремились к спортивным достижениям. Дали старт. Костя размеренно бежал в общей массе, экономя силы, но вскоре даже на таком вялом темпе оказался лидером. Молодые доктора еще старались, дышали в спину, а Владимир Андреевич с приятелями просто перешли на шаг и вальяжно фланировали по дистанции, время от времени прикладываясь к заветной фляжке. «Победа, похоже, достанется слишком легко и не заставит отца гордиться сыном». Костя немного ускорился, как раз настолько, чтобы не устать, а разогреть организм для решительного финишного рывка. Еще больше оторвался вперед и чувствовал себя немного неловко, даже отчасти предательски, как тот единственный дурачок, который во время коммунистического субботника искренне старается трудиться. Бежать, впрочем, было приятно. Сухая земля пружинила под ногами, солнце сияло, но не слепило и пригревало ровно столько, сколько нужно для хорошего темпа. Костя чувствовал, как работает тело, как легкие вдыхают прозрачный осенний воздух с едва уловимой горчинкой тления, как сердце разгоняет кровь по мышцам и как они сокращаются сильно и в такт. Он вдруг ощутил себя неотъемлемой частью этого теплого дня, частью земли и неба пузырьком, на секунду вскипевшим над вечным котлом жизни, чтобы пролететь, увидеть мир и исчезнуть. Мысль эта оказалась ясной и ласковой, как сегодняшний день. И печаль в ней еле угадывалась, как дымок от сухих листьев, которые жгли где-то вдалеке. Тут дорожка повернула, и показался пункт освежения. Там, возле столика с водой и термосами, стояло человек двадцать. Они приветствовали лидеры радостными криками. Кто-то протянул бумажный стаканчик, но, помотав головой, Костя отказался и побежал дальше, сопровождаемый криками «Давай! Давай!». Слышать эти крики было приятно. Хоть болели не за него конкретно, а просто людям в выходной день хотелось порадоваться и покричать. Бежать впереди всех становилось скучно. А главное, лидирующая позиция расхолаживает и ослабляет волю к победе. Не говоря уже о том, что возрастает опасность темной лошадки, опытного бегуна, всю дистанцию копившего силы для мощного спорта. Когда бежишь впереди всех, не видишь возможности тех, кто дышит тебе в спину. Пока он думал, стоит ли пожертвовать несколькими секундами, чтобы обернуться и оценить потенциал противников, позади послышалось быстрое, но легкое дыхание, и его обогнала Надя, очень непривычная в дерзких красных штанах и повязке на голове. «Ого! Неожиданно!» — весело сказал Костя и решил держаться в шагах в семи за девушкой, пока она не выдохнется. Он не держал ее за серьезного соперника. Но вскоре убедился, что Надя двигается технично, совсем не по-девичьи, дышит размеренно и, несмотря на высокий темп, уставать, похоже, не собирается. Раньше он вообще не воспринимал ее как девушку. Работает такая серая мышь, кажется, зовут Надя, тихая, исполнительная, надежная, и этой информации было достаточно. В голову не приходило задумываться, какие у нее там ноги или грудь. А сейчас выясняется, что ноги длинные, а талия такая тонкая, что он мог бы обхватить ее ладонями. И волосы не серые, а как осенние листва под солнцем. Оказывается, Надя красивая девушка, хотя и непонятно, почему это для него важно и радостно. Он так загляделся на нее, что чуть не забыл, зачем бежит, а Надя тем временем прибавила темп. Костя тоже поднажал, чтобы держаться на той же дистанции. Сзади усилился топот. Видно, другие участники кросса решили, что пора начать выкладываться. Ускорились, но пока не могли догнать лидеров гонки. В таком порядке они прошли еще пару километров. До финиша осталось метров пятьсот. Уже виднелось вдалеке растянутое полотно с соответствующей надписью, вокруг которого столпились болельщики и сошедшие с дистанции. Они махали и орали, болея за всех вместе и за каждого бегуна в отдельности, и крики перекрывали звуки репродуктора, так что с большим трудом можно было разобрать, как Лещенко поет про соловьиную рощу. Пора было ускоряться. Прислушавшись к себе, Костя понял, что готов для мощного финишного рывка. Сейчас он без особого труда вырвется далеко вперед и одержит чистую и убедительную победу на радость отцу. Обгоняя Надю, он заметил, что девушка устала, и энергии опередить его у нее точно не хватит, что называется, не рассчитала сил. В общем-то, организаторам следовало сделать отдельный забег для мужчин и отдельный для женщин, ибо при прочих равных дамы менее выносливые, чем кавалеры. Но, с другой стороны, это соревнование даже не среди любителей бега, а среди обычных людей, так что не считается. Если сравнивать Надю с тем же Владимиром Андреевичем, то она раз в двадцать спортивнее его, все по-честному. Костя еще немного разогнался, предвкушая красивый четкий финиш, но вдруг подумал, что для Нади эта победа может быть тоже очень важна. Конечно, не утешит, но вдруг хоть немного отвлечет от грустных мыслей, хоть на часик, а это уже плюс. Естественно, победа в кроссе вообще ничего не значит и ни на что не влияет но все равно выделит Надю из общей массы медсестер хоть на секундочку. Начальство ее запомнит, и при случае именно Надю порекомендует на вакансию старшей сестры. Нет, это, пожалуй, так не делается. Тут Костя понял, что просто ему очень хочется, чтобы Надя победила. Без всяких рациональных доводов и возможных карьерных перспектив. Он сбавил темп. Секунд через пять Надя догнала его и, кажется, тоже притормозила в нерешительности. «Бежим!» — выдохнул он. Несколько метров они прошли рядом, а перед самым финишем Костя сделал вид, будто споткнулся. К сожалению, он, увлекшись Надиной победой, не заметил, что ему дышит в затылок аспирант кафедры сосудистой хирургии Володя с какой-то красивой и необычной фамилией, тоже отличный бегун. В результате Костя пришел третьим, но это было неважно. Главное, он видел, как Надя под всеобщие крики первый пересекает финишную черту. Он еще пробежал, постепенно сбавляя темп, походил, поделал дыхательные упражнения, чтобы насытить организм кислородом и разогнать молочную кислоту. На Надю старался не смотреть, сам не понимая, почему. Подождав, пока к финишу подтянутся последние участники забега, из руки вытащили откуда-то довольно хлипкий пьедестал из железных реек, И объявили церемонию награждения. Жалея, что не пропустил вперед еще хоть одного бегуна и не пришел четвертым, Костя покорно поднялся на самую низкую ступенечку этого ненадежного сооружения. Пьедестал слегка пошатывался, и Костя следил, чтобы Надя не упала со своей первой позиции, но она норовила отодвинуться подальше. Наверное, боялась, что от нее пахнет потом, ведь бегунам не дали привести себя в порядок, но Костя и так ничего не чувствовал. Все было хорошо, даже третья позиция на шатком пьедестале. К награждению подошли серьезно, по-взрослому. На магнитофоне включили гимн, и Костя вытянулся по стойке смирно. Он ценил такие моменты. Многие его знакомые смеялись над традициями, отбывали их как вынужденную повинность. А Костя любил подъем флага, и даже смотр строя песни, ненавидимые всеми, нравились ему. В такие минуты он испытывал восторженное чувство единения с товарищами и вообще с людьми, тогда, как обычно, ощущал себя не просто одиноким, а обособленным, даже отчужденным. Он осторожно покосился на Надю. Насколько ему было видно снизу, лицо ее было серьезным и торжественным. Она тоже вытянулась по стойке смирно, как умела, плотно прижала к бедру кисть руки. Пальцы были тонкие, с обрезанными под корень ногтями. После гимна выступил начальник академии. Сказал, как отрадно видеть у сотрудников хорошую спортивную подготовку, поздравил победителей и закруглился, оставив сотрудников в восхищении и изумлении. Оказывается, выступление руководителя может не только вогнать в сон и дикую скуку, надо же. Начальник кафедры физподготовки наградил их медалями, после чего победители осторожно сняли с шатающегося пьедестала, и на этом официальная часть закончилась. Костя пошел переодеваться в палатку. Воды, чтобы привести себя в порядок, не было, зато опытные ребята-подводники дали ему салфетку, смоченную спиртом. Не панацея, но все же лучше, чем ничего. Можно зайти в вагон метро без того, чтобы честной народ бросился в рассыпную. Выйдя из палатки, Костя огляделся. Официальная часть закончилась, но сотрудники даже не думали расходиться, рассредоточились группками на полянке. Из магнитофона лился какой-то тревожный рок, модный, но очень неподходящий сегодняшнему ясному дню. Пройдя по дорожке, Костя убедился в том, что сразу подозревал, ни в одной из групп не нашлось места для него. Никто не окликнул, не позвал, мол, садись с нами, призер, бери чай бутерброд, и дай посмотреть на медаль. Если он подойдет сейчас к родной кафедре, которая усиленно делает вид, будто его не замечает, то его, конечно, не прогонят, но рады не будут. Костя отвернулся, якобы это он первый не заметил коллег, и почти нос к носу столкнулся с отцом. «Я тебя искал», — сказал папа холодно. «Уезжаю. Могу подбросить до метро. Спасибо, но лучше я пешком пройду, остыну». «Ну, как знаешь. Проводи меня тогда до ворот» взяв его за локоть папа повел его к выходу из парка когда они отошли настолько что никто из сотрудников не мог их услышать папа с тяжелым вздохом произнес проновато ты начал сдавать позиции не находишь третье место бронзовый призер тоже считается константин как тебе не стыдно Я мог бы еще смириться с тем, что мой сын проиграл какой-то девке, но что он удовлетворен третьим местом и числит поражение победой? Тут папа замолчал и картинно развел руками, видимо, давая понять, что не изобретено еще подходящих слов для выражения отцовской скорби по такому случаю кости на всякий случай виновато вздохнул а сам подумал что времени на то чтобы перед забегом подбодрить сына у папы не нашлось зато распекать сколько угодно все как обычно ты должен понимать что победа это быть первым а не вторым и не десятым рано тебе еще довольствоваться малым константин что поделать эта девушка действительно оказалась лучше подготовлена чем я чтобы я больше не слышал подобных жалких оправданий «Главное качество мужчины — это требовательность к себе». «А я думал о и мужество, сказал Костя, пряча улыбку. «Одно вытекает из другого, и не смей хамить». «Извини, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть». На автомате выдал Костя зазубренную из формулу и добавил. «Папа, это просто любительский кросс, игра, которая ничего не значит. Любая победа что-то значит, как и любое поражение». Так, обмениваясь лозунгами, отец и сын дошли до папиной «Волги» благородного серебристого цвета. — Точно не хочешь со мной до метро? — Костя покачал головой. Еще 20 минут нравоучений не входило в его планы. Папа открыл водительскую дверцу, сел и сделал сыну знак приблизиться. Пришлось подойти и склониться в лакейском полупоклоне. — Пусть сегодняшнее поражение послужит тебе хорошим уроком. Процедил отец, проверяя зеркала заднего вида. Костя заверил, что послужит. «И мне звонили славины. Они волнуются, что вы почти не видитесь с Солей. У вас все хорошо?» «Конечно. Сын, Оля — прекрасная девушка, и ты обязан приложить максимум усилий к тому, чтобы ваша свадьба состоялась. Не вздумай все испортить, иначе ты подведешь всех нас, и в первую очередь себя самого». Возможно, тебя одолевают разные соблазны. Такое бывает у мужчин перед бракосочетанием. Но я настоятельно советую тебе смотреть на них именно как на соблазны, победу над которыми тебе необходимо одержать. Не беспокойся об этом. У нас с Солей полное взаимопонимание. Надеюсь, это так. С этими словами отец завел двигатель и уехал. Костя помахал ему вслед. Он был тронут тем, что папа впервые в жизни заговорил с ним на такие деликатные темы и признал, что у сына могут быть какие-то простительные человеку слабости. Он привык воспринимать отца высшим, почти божественным существом, а ведь тот, в сущности, еще не старый и очень красивый мужчина. Почему после смерти мамы он не женился и даже никогда не было у него таких отношений, в которые он счел бы нужным посвятить сына? Так боялся, что сын не примет мачеху, что ни с кем не сближался? Если так, то на сегодняшний день сын ответил черной неблагодарностью. Даже в несчастном любительском кроссе победить не сумел. Костя попытался разбудить в себе чувство стыда, но ничего не получилось. Совсем наоборот, на душе царили радость и уверенность, что сегодня он все таки одержал победу, хотя пока не понял, какую и в чем она состоит.